Глава седьмая. Рождество. Рождество все не наступало и не наступало. Падингтон даже устал ждать. Каждое утро он первым делом бежал вниз и зачеркивал клеточку в календаре. Но чем больше он зачеркивал, тем дальше казалась заветная цифра 25. Впрочем, скучать ему не приходилось. Во-первых, по утрам почтальон появлялся все позже и позже и приносил целые охапки открыток, в которые едва помещались в почтовый ящик частенько вместе с открытками приходили таинственного вида посылки. Их миссис Бёрд поскорее припрятывала, не давая даже потрогать. Как ни странно, очень многие открытки были адресованы лично Паддингтону. Он аккуратно записывал на отдельный листок имена всех, кто поздравил его с Рождеством, чтобы не забыть потом сказать спасибо. «Вот видишь, хоть ты и совсем крошечный медведь», говорила миссис Бёрд, помогая ему расставить открытки на каменной полке а какой оставил в округе заметный след. Падзингтон несколько смутился, потому что миссис Бёрд только что натерла пол в прихожей и на всякий случай осмотрел свои лапы. Они оказались абсолютно чистыми. Свои рождественские открытки Падзингтон делал сам. Некоторые он нарисовал и украсил веточками Амелы и Астралиста, другие склеил из картинок, вырезанных из старых журналов миссис Браун. Но на каждой открытке было написано – «Желаю вам веселого Рождества и счастливого Нового года!» А внутри стояла подпись «Падингтон Браун» и отпечаток его собственной лапы, чтобы показать, что открытка подлинная. Падингтон долго не мог решить, как пишется «Веселого Рождества». Буквы никак не хотели вставать на свои места. Тогда миссис Бёрд специально проверила написание каждого слова по словарю. «Рождественская открытка от медведь большая редкость», объяснила она. «И те, кому достанется такая диковинка, наверняка захотят сохранить ее на память, так что нужно писать без ошибок». Однажды вечером мистер Браун привез на крыше автомобиля огромную пушистую елку. Она заняла почетное место у окна столовой, и Падингтон с мистером Брауном провозились целый вечер, наряжая ее разноцветными лампочками, дождиком и серпантином. «А ведь надо было еще развесить бумажные гирлянды», Ветки астролиста и пузатые фонарики из разноцветной фольги. на это дело пришлось очень по душе. Он сумел убедить мистера Брауна, что медведи лучше других умеет вешать гирлянды. И вдвоем они разукрасили дом на славу. Паддингтон стоял на плечах у мистера Брауна, а тот подавал ему кнопки. В один прекрасный вечер все это кончилось большой неприятностью. Паддингтон случайно наступил на кнопку, которую сам же положил мистеру Брауну на макушку. Когда миссис Бёрд примчалась разбираться, что за шум и почему погас свет, она обнаружила, что Падзингтон висит на люстре, а мистер Браун скачет по комнате, держась руками за затылок. Впрочем, к тому времени почти все украшения уже были развешены и дом принял нарядный праздничный вид. Буфет ломился от орехов, абельсинов, фиников и изюма. Падзингтону запретили к ним даже притрагиваться. А мистер Браун перестал курить трубку и наполнял воздух вкусным ароматом сигар. Праздничная самотоха все усиливалась и достигла предела за несколько дней до Рождества, когда из школы приехали Джонатан и Джуди. Но все эти дни, полные забот и хлопот, ни в какое сравнение не шли с самим Рождеством. Утром 25 декабря брауны проснулись рано, гораздо раньше, чем собирались. Началось все с того, что Паддингтон открыл глаза и обнаружил в ногах кровати наволочку от подушки, которой накануне и в помине не было. Он зажег лампу, И удивился еще сильнее. Из наволочки торчали очень заманчивые свертки. Паддингтон принялся разворачивать яркую блестящую обертку. Несколько дней назад, по совету миссис Берт, он написал на бумажке, что хотел бы получить в подарок, и спрятал бумажку в домоход. И представляете, в наволочке оказалось все, о чем он просил. Прежде всего, большой химический набор от мистера Брауна. Целая коробка баночек, бутылочек, пробирок. Кроме того... «Крошечный ксилофон. Подарок миссис Браун». У медвежонка даже дух захватило. Он очень любил музыку, особенно громкую, которую можно дирижировать, и всегда мечтал научиться на чем-нибудь играть. В свертке от миссис Бёрд оказался самый желанный подарок. Клещатая кепка, о которой он давно мечтал и даже подчеркнул ее в своем списке толстой чертой. Пазингтон долго стоял на краю кровати, не в силах оторваться от своего изображения в зеркале. Джонатан и Джуди подарили ему по книге о путешествиях. падингтон очень любил географию, поскольку и сам немало попутешествовал, поэтому карты и цветные фотографии привели его в полный восторг. Шум в его комнате скоро разбудил Джонатана и Джуди, и в доме поднялся страшный террорам. Куда ни глянь, всюду валялись веревочки, тесемочки и клочки бумаги. «Я не меньше других горжусь тем, что я англичанин», — ворчал мистер Браун, «но всему есть свои пределы» когда я слышу национальный гимн в шесть часов утра, да еще на ксилофоне, да еще в медвежьем исполнении. Как всегда, наводить порядок пришлось, миссис Бёрд. До обеда больше никаких подарков, распорядилась она. Ей самой досталось. Она столкнулась с паддинг нам на лестничной площадке, как раз когда он исследовал свой химический набор, и какая-то гадость просыпалась ей в туфлю. «Ничего страшного, миссис Бёрд. Успокоил ее Пазингтон, заглянув в инструкцию. «Это просто железные опилки. Они, кажется, не опасны». «Даже если и так», — отрезала миссис Бёрд. «Мне не до всяких глупостей. Надо еще приготовить праздничный обед, не говоря уж о твоем деньрожденном пироге». браун уже давно решили, что медведю полагается два дня рождения в году. Один летом, один на Рождество. И сегодня намечался большой праздник, на который пригласили мистера Крубера. После завтрака вся семья отправилась в церковь, так что утро прошло незаметно. Вернувшись домой, Падзингтон стал думать, чем бы заняться дальше. Выбор был так велик, что он долго не мог ни на чем остановиться. Он немножко полистал новые книжки, потом смешал несколько пахучих жидкостей и устроил маленький взрыв. Мистеру брауна уже попал за его подарок, особенно когда Падзингтон... Добрался до главы фейерверк в вашей комнате. Кроме того, он изготовил длиннющую резиновую змею, которую до смерти перепугала миссис Бёрд, когда они встретились на лестнице. «Надо держать ухо востро», — предупредила миссис Бёрд. «А то мы просто не доживем до конца Рождества. отравим или взлетим на воздух. У мой соус уже окунули свою бумажку». Миссис Браун вздохнула. «Слава богу, Рождество бывает только раз в году». — проговорила она, принимаясь чистить картошку. «Оно еще не кончилось», — хмура отметила миссис Бёрд. Тут, по счастью, появился мистер Крубер и отчасти восстановил порядок. К тому же пришла пора садиться за стол. При виде накрытого стола у Паддингтона заблестели глаза он никак не мог согласиться с миссис Браун, которая сказала, что все это слишком красиво, чтобы просто взять и съесть. Впрочем, к концу обеда, когда миссис Бёрд принесла рождественский пудинг, даже он жевал куда медленнее, чем в начале. «Уф!» — сказал мистер Крубер, откидываясь на спинку стула и разглядывая пустую тарелку. «Должен сказать, что такого замечательного рождественского обеда я не ел уже много-много лет. Даже не знаю, как вас благодарить». «Славный обед, славный!» — поддержал мистер Браун. «А ты что скажешь, Паддингтон?» ужасно вкусно отозвался пазен кто с мордочки крем только в моем куске пуенка оказалась кость что так и подскочила миссис браун кость в пузинке не может быть может стоял на своем медвежонок очень твердая ты же застряла в горле о боже ахнула миссис берт это же шестипеник Я всегда кладу в пудинг монетку. Что? Паддингтон чуть не свалился со стула. Монетку? Монетку в пудинг? Скорее, скомандовал мистер Браун, переворачивайте его. Паддингтон и ахнуть не успел, как мистер Браун и мистер Крубер подхватили его, перевернули вверх ногами и принялись трясти. Остальные стояли вокруг, не спуская глаз с пола. Пустое дело, проговорил разгоряченный мистер Браун. Она, наверное, уже в желудке. Они с мистером Крубером положили Паддингтона в кресло, где он и лежал, отдуваясь. «У меня есть магнит», — сказал Джонатан. «Можно попробовать привязать его, на ниточку засунуть Паддингтона в горло». «Не стоит, сынок», — покачала головой миссис Браун. «Если он проглотит еще и магнит, дело будет совсем плохо». Она наклонилась к креслу. «Как ты себя чувствуешь, Паддингтон?» «Плохо», — обиженно отозвался Паддингтон. «Еще бы, бедняжка-то наш!» — посочувствовала миссис Браун. «Иначе и быть не может. Остается одно — послать за доктором». «Слава богу, я хоть ее почистила!» — ставила миссис Берт. А то мало ли какие на ней были микробы. «Но я ведь ее не проглотил!» — выдавил, наконец, Паддингтон. «Я только чуть не проглотил, а потом положил на тарелку. Я не понял...» что это монетка, потому что она вся в пудинге. падингтон ужасно страдал. Он только что съел приогромный и привкусный обед, а тут его вдруг ни с того ни с сего схватили и стали трясти, не дав даже объяснить, что к чему. Остальные переглянулись и на цыпочках вышли, чтобы дать Паддингтону опомниться. Сказать им было нечего. Впрочем, когда со стола было убрано, а миссис Берт сварила крепкий кофе, падингтон почти пришел в себя. Вернувшись в столовую, Брауна обнаружили, что он сидит в кресле и уплетает финики. Не так-то легко было надолго вывести его из строя. Выпив кофе, они сидели в тепле и уюте вокруг пылающего камина. вдруг мистер Браун потер руки и сказал. «Не забывай, Падзингтон, сегодня ведь не только Рождество, но и твой день рождения. Что бы ты хотел сделать?» На мордочке Падзингтона появилось таинственное выражение. Yep. Хотел бы устроить специальный сюрприз, — объявил он. Но для этого вам всем придется выйти в другую комнату. Паддингтон, а это обязательно? — жалобно спросила миссис Браун. Там ведь холодно. Ничего, это ненадолго, — ответил Паддингтон. Просто этот специальный сюрприз надо подготовить. Он распахнул дверь. Брауны... Миссис Бёрд и мистер Крубер послушно поплелись в соседнюю комнату. «А теперь закройте глаза», — велел Паддингтон, когда все расселись. «Я вам скажу, когда будет готово». Миссис Браун зябко поежилась. «Только поскорее, ладно?» — крикнула она вслед. Ответом ей был щелчок захлопнувшейся двери. Несколько минут все сидели молча. Потом мистер Крубер прочистил горло. «Может быть, юный мистер Браун забыл про нас», — предположил он. «Не знаю», — сказала миссис Браун, «но мое терпение подходит к концу». Она открыла глаза и воскликнула. «Генри, ты что, заснул?» <рррррррррр. «А что?» — отозвался мистер Браун. «После такого сытного обеда глаза у него слипались сами собой. В чем дело? Я что-нибудь пропустил?» «Пока ничего», — ответила миссис Браун. «Я хотела, чтобы ты пошел и посмотрел, что делает Паддингтон». Мистер Браун вернулся через несколько минут и объявил, что Паддингтона нигде нет. «Ну, где-то он должен быть», — рассудила миссис Браун. медведя не улетают в трубу». «Ой!» — Джонатану явно пришла в голову какая-то мысль. «А может, он решил поиграть Деда Мороза? Он, когда вчера засовывал свою бумажку в камень, все расспрашивал, как же Дед Мороз попадает в дом». Я теперь понял, зачем он нас сюда выпроводил. В этот камин можно пролезть по трубе с второго этажа, тем более, что он не зажжен. «Дед Мороз», — буркнул мистер Браун, «вот я ему сейчас покажу Деда Мороза». Он засунул голову в трубу и громко позвал медвежонка. «Ничего не видно», — сообщил он, зажигая спичку. В ту же секунду большой ком сажи свалился прямо ему на макушку. «Генри, что ты делаешь?» Возмутилась миссис Браун. «Посмотри, во что ты превратил свою рубашку! Нельзя же так кричать в трубу!» «Боюсь, юный мистер Браун мог застрять», высказал предположение мистер Крубер. «Он так плотно пообедал! Я даже удивился, как в него столько помещается!» От таких слов все лица немедленно посерьезнели. «Господи, да ведь он там задохнется!» вскричала миссис Берт и помчалась в прихожую за шваброй. Все по очереди тыкали швабры в трубу, но оттуда не доносилось ни звука. В самый разгар самотохи в комнату вошел Паддингтон. Он очень удивился, увидев, что мистер Браун засунул голову в дымоход. «Теперь можете войти», — возвестил он. «Я завернул все свои подарки, они висят на елке». «Ты хочешь сказать...» — мистер Браун рухнул в кресло и принялся вытирать лицо носовым платком что все это время не выходило из столовой? «Ну да», — с невинным видом подтвердил Паддингтон. «Надеюсь, вы тут не очень соскучились?» Миссис Браун строго взглянула на мужа. «Ты, кажется, сказал, что смотрел повсюду?» «Но... но... мы ведь только что вышли из столовой», — растерянно забормотал мистер Браун. «Я никак не думал, что он там...» «Вот вам пример того...» Поспешила вмешаться в разговор миссис Бёрд. «Как легко очернить ни в чем повинного медведя!» «Это меня очернили!» — буркнул измазанный золой мистер Браун. Паддингтон с большим интересом выслышал рассказ о переполохе. «Я не думал спускаться по трубе», — заявил он, скашивая глаза на камин. «И теперь не думаешь», — строго добавил мистер Браун. Впрочем, выражение его лица резко изменилось, когда они вошли в столовую и увидели Пазингтона в сюрприз. На елке, на самых нижних ветках, висели шесть новых свертков. Брауны без труда узнали бумагу, в которую утром заворачивали подарки медвежонку, но, конечно же, вежливо промолчали. «К сожалению, мне не хватило денег на бумагу», — виновато сообщил Пазингтон, подводя их к елке. «Поэтому пришлось выгнать вас из комнаты и завернуть их в старую». «Паддингтон, Паддингтон», — покачала головой миссис Браун, — «я очень на тебя сердита. Ты потратил все свои деньги нам на подарки». «Там вообще-то ничего особенного», — сказал медвежонок и уселся в кресло, чтобы всех видеть. «Ну, надеюсь, вам понравится. Там написано, где чей». «Ничего особенного». Воскликнул мистер Браун, разворачивая бумагу. «Подставка для трубки — это вовсе не ничего особенного. И смотрите, к ней даже привязана пачка моего любимого табака». «Ого! Альбом для марок!» — закричал Джонатан. «Вот это да! В нем даже марки уже есть». «Они перуанские, с открыток от тети Люси», — пояснил Паддингтон. «Я их собирал специально для тебя. А у меня коробка с красками». — обрадовалась Джуди. — Как раз то, что мне хотелось. Большое спасибо, Паддингтон! — Сегодня исполняются все желания, — заметила миссис Браун, доставая свертка бутылку своего любимого лавандового одеколона. — Как ты догадался, Мишка-медведь, он у меня как раз кончился. — Ваш подарок чуть-чуть не того, миссис Бёрд, — предупредил Паддингтон. — Я там немножко запутался с узлами. «Должно быть что-то необыкновенное», — вставил мистер Браун. «Все узлы узлы». «Потому что на самом деле это белевая веревка», — объяснил Паддингтон. «Я ее спас, когда застрял в дверях Крамблд Фернс». «Выходит, у меня целых два подарка», — сказала миссис Берт, распутав последний узел и взявшись за целый ворох бумаги. «Что же это такое? Я прям горю от нетерпения». «Ах!» — воскликнула она. «Смотрите, брошка! Брошка в виде медведя! Какое чудо!» Миссис Бёрд была очень тронута и тут же пустила брошку по рукам, чтобы все могли полюбоваться. «Я спрячу ее в надежное место», — сказала она, «и буду надевать только в особо торжественных случаях, когда понадобится произвести впечатление». «У меня что-то непонятное», — сознался мистер Крубер, когда... Все взоры обратились к нему. Он ощупал сверток. Какая странная форма. Да это чашка для какао. Он расплылся в улыбке. И смотрите-ка на ней, даже написано мое имя. «Это для послезавтраков, мистер Крубер», — пояснил Падзингтон. «Я заметил, что ваше старое все в трещинах. «Уверен, что какао из этой чашки будет гораздо вкуснее», — сказал мистер Крубер. Он встал и прочистил горло. «Я считаю, что мы все должны поблагодарить мистера Брауна за прекрасные подарки. Сразу видно, что он выбирал их с большим тщанием». «Верно, верно», — подержал мистер Браун, набивая трубку. Мистер Крубер пошарил под стулом. «Кстати, мистер Браун, я ведь тоже приготовил вам». Небольшой подарочек. Все обступили медвежонка, который от нетерпения никак не мог справиться с веревочкой. ну вот, наконец, обертка развернулась, и у всех вырвался вздох восхищения. В свертке оказалась великолепная тетрадь в кожном переплете, на котором было вытеснено золотом. «Паддингтон Браун!» Паддингтон даже не знал, что сказать, но мистер Крубер остановил его движением руки. «Я знаю, что вы любите описывать свои приключения, мистер Браун», — сказал он. «А с вами они случаются так часто, что в старой тетрадке, наверное, уже совсем мало места». «Почти не осталось», — кивнул Паддингтон. «А приключений все больше и больше. Такой уж я медведь. Но сюда я буду записывать только самое интересное». Поздно вечером Паддингтон, с трудом переступая со ступеньки на ступеньку, поднимался к себе в комнату. В его голову набилось только приятных впечатлений, что он никак не мог в них разобраться. Не говоря уж о том, чтобы подумать о чем-нибудь еще, он пытался сообразить, что же ему больше всего понравилось. Подарки, обед, игры или чай со специальным мармеладным пирогом, который миссис Бёрд испекла в его честь. Паттингтон остановился на полпути и, наконец, решил, что больше всего ему понравилось самому дарить подарки. «Паддингтон? Это еще что такое?» Паддингтон вздрогнул и быстренько спрятал лапу за спину, потому что внизу появилась миссис Бёрд. «Это просто остатки пузинга с монеткой», пояснил он виновато перегнувшись через перила. «Я решил на всякий случай взять его с собой. Вдруг ночью проголодаюсь». «Ну и ну», сплеснула руками миссис Бёрд, обращаясь ко всем сразу. «Вы только полюбуйтесь на этого медведя». На голове бумажный колпак, который его целиком можно засунуть. В одной лапе тетрадка мистера Крубера, а в другой тарелка с пудингом. Я с удовольствием полюбуюсь на этого медведя. Как бы он ни выглядел, отозвалась миссис Браун. Теперь уж и не представить, что бы мы без него делали. Но Падзингтон этого не слышал. Он сидел в своей кроватке, открыв тетрадь на самой первой странице. Через некоторое время... Там появилась очень важная надпись. па браун Винзорский сад, дом 32, Лондон, Англия, Европа, мир. Потом он перевернул страничку и дописал крупными буквами. Мои приключения, голова первая. Паддингтон задумчиво пососал перо, а потом аккуратно завинтил крышку чернильницы, чтобы она чего доброго не опрокинулась на одеяло. Ему ужасно хотелось спать. Правда, он почти ничего не написал. Но разве это так уж важно? Ведь завтра обязательно будут новые приключения. Хотя пока и неизвестно, какие. Паддингтон положил голову на подушку и натянул одеяло до самого носа. В кроватке было тепло и уютно. И, закрывая глаза, Он удовлетворенно вздохнул. Все-таки очень хорошо быть медведем, особенно медведем по имени Паддингтон.